Глава 60. 8 форм богатства. Одним из краеугольных камней моей методологии, которую я применяю на консультациях как наставник, является трансформационная философская концепция «8 форм богатства». Ею я хочу поделиться с вами, так как она очень эффективна и помогла многим моим клиентам организовать свои жизни и подняться на совершенно другой уровень. Общество навязывает нам достаточно узкое представление о богатстве. Мол, богатство – это только деньги. Я с этим не согласен. Есть немало людей, у которых очень много наличности и ничего другого. Такие люди богаты наличностью, но бедны радостью. У них есть финансовая ликвидность, но практически отсутствует позитивность. Да и духовности тоже маловато. Радость, спокойствие и свобода – РСС, в миллион раз ценнее, чем слава, достаток и овации, СДО. По крайней мере, с моей точки зрения. Если вы серьезно относитесь к вопросу изобилия, то должны знать, что богатств 8, причем истинных богатств. На моих частных консультациях или в онлайн-группах на моих курсах участники оценивают свой уровень в каждой из этих восьми сфер по 10 шкале, от единицы до 10 где единица самый низкий, а десятка самый высокий уровень. Это дает возможность визуально оценить, насколько успешно они действуют в указанных сферах истинного богатства. Решению любой проблемы предшествует ясность. Вы не сможете решить проблему, если не знаете, в чем она заключается. Высокая продуктивность и умение создать себе райскую жизнь зависит в первую очередь от осознания слепых пятен в различных сферах своей жизни и от умения заполнить их. Важно освободиться от гипноза самообмана. Если вы захотите выполнить этот трансформационный анализ в режиме онлайн и получить доступ к обучающим видеороликам, зайдите на сайт theeverydayhiramanifesto.com Рассмотрим каждую из восьми форм богатства. Форма первая. Умение владеть собой плюс искренний героизм. Эта сфера показывает, насколько у вас получается понять и использовать свою героическую природу. Умение владеть собой подразумевает прежде всего работу с четырьмя внутренними империями, то есть оттачивание ума, очищение сердца, оптимизацию здоровья и облагораживание души. Возьмите себе за правило проводить эту наиважнейшую для вашего жизненного предназначения работу каждое утро, пока весь прочий мир придается сну. И вскоре вы сами увидите, насколько обогатятся и приумножатся ваши внешние империи, творчество, продуктивность, процветание и служение обществу. Помните, лидерство, величие и влияние неотделимы от внутренней работы и являются неотъемлемой ее частью. Ваша внешняя жизнь никогда не будет выше уровнем, сильнее и благороднее, чем жизнь внутренняя, та, которую вы строите внутри себя. Воплощение на практике высшего и благороднейшего Я и есть настоящее богатство. Форма вторая. Физическое здоровье плюс долголетие. Эта сфера включает в себя все аспекты вашего физического состояния, такие как здоровье мозга, личная энергия, запас жизненных сил, выносливость, способность к быстрому восстановлению, состояние иммунной системы, гигиена, и долголетия. Согласен, на то, чтобы сделать эту сферу жизни цветущей, вам потребуется много времени и материальных ресурсов, но болезнь и тем более смерть обойдутся вам гораздо дороже. Отменное здоровье ⁇ вот ключевой элемент истинного богатства. Вкладывайтесь в свое здоровье, как это делал бы всякий дальновидный инвестор, и отдача не замедлит появиться, причем она будет на порядок выше того, что рисует вам воображение. Как говорят мудрецы, когда мы молоды, то готовы ради финансового благополучия пожертвовать всем своим здоровьем, а когда становимся старыми и мудрыми, готовы отдать все богатство за один день отменного здоровья. Да, сердце, являясь неотъемлемой частью первой формы богатства, фигурирует также и в этой категории. Нам без него не обойтись, так как без здорового сердца нет и самого здоровья. И хотя здоровье является частью умения владеть собой, оно по праву заслуживает собственного царства. Поэтому, строя жизнь высшего уровня, сделайте здоровье своим высшим приоритетом, поскольку, не имея здоровья, вы ни на что не годны и вряд ли что создадите. Форма третья. Семья плюс дружба. Никто из нас, находясь на смертном одре, не будет сожалеть о том, что мы, мол, слишком мало времени проводили со своими юристами, поставщиками или партнерами по гольфу. Никто. Напротив, всеми нами движет надежда, что в конце жизни нас будут окружать близкие, члены семьи и друзья, к которым мы всегда нежно относились и которые благодарны нам и нас обожают. Когда сгущаются сумерки жизни, слишком многие полны горьких сожалений из-за того, что не уделяли достаточно времени тем, кого любили. Если вы не хотите, чтобы это случилось, доверьтесь своей мудрости и сделайте семью важнейшим приоритетом в своей жизни прямо сейчас. Это в особенной мере касается детей. У нас, как родителей, очень узкое окно возможностей, то есть очень мало времени, чтобы выказать им свою безусловную любовь и вырастить из них настоящих людей, прежде чем они уйдут от нас и заживут собственной жизнью. Как только это окно закроется, будет очень трудно открыть его вновь, если только вы не приложите все силы к тому, чтобы углубить, упрочить и закрепить отношения с ними. Форма четвёртая. Мастерство плюс карьера. Практически каждый человек создан, чтобы обрести в жизни счастье, смысл и внутренний покой, став профессионалом в том, чем он зарабатывает на жизнь поэтому зачастую люди работают на пределе своих сил, талантов и способностей. Немногие задачи приносят такое же психологическое удовлетворение, как прекрасно и мастерски выполненная работа, доказывающая, что вы, однозначно, лучший в мире в своем деле. Или как решение трудных проблем, благодаря которому, и вы точно это знаете, станут богаче сотни людей. Или как время, потраченное на то, чтобы научиться создавать шедевры то, к чему вас призывает ваш внутренний героизм. Поэтому не жалейте сил и энергии, чтобы подняться на новый уровень в этой форме богатства. Нацельте себя на максимальное совершенствование своего мастерства и расширение связанной с ним профессиональной карьеры и рассматривайте их как великое богатство, достойное всяческого восхваления и дальнейшего развития. Форма пятая. Деньги плюс чистые активы. Да, конечно, ваш доход и чистые активы, то есть ваш собственный капитал, это тоже несомненное богатство. Хотите верьте, хотите нет, но некоторые считают, что доход и активы одно и то же, хотя это вещи совершенно разные. Никто не спорит, что непременным условием для достижения идеального баланса в жизни является наличие денег в достаточном количестве, достаточном для того, чтобы навсегда остаться в доброй памяти членов семьи, чтобы легко удовлетворять их и свои потребности и нужды и наслаждаться плодами своего труда, без оглядки покупая материальные блага и ощущения, которые наполняют ваше сердце и душу счастьем. Вы себе даже представить не можете, сколько стрессов порождает в обществе отсутствие экономического процветания и сколько добра можно сделать для человечества, при наличии достаточного количества денег. Однако не могу не заметить, что самая большая ошибка, совершаемая людьми в экономической сфере, после того, как они накопят слишком много долгов и потерпят неудачу по части применения проверенного временем, но часто нарушаемого правила жить по средствам, это стремление менять свою жизнь по мере увеличения дохода, делая ее все более расточительной и роскошной. Огромная ошибка. Если каждый раз при увеличении дохода вы увеличиваете и свои расходы, вы никогда не создадите свой собственный капитал и всегда будете крутиться, как белка в колесе. Я бы также порекомендовал вам не соблазняться верхней строкой рейтинга доходов, хотя стремление ее занять присуще многим людям. Их больше привлекает не прибыль, а размер личного или корпоративного дохода. Поверьте. Денежные поступления за год или за месяц имеют куда меньше значения, чем то количество денег, которое остается для сбережений и инвестиций, после того, как все налоги и коммунальные услуги оплачены. Не путайте валовый доход с чистой прибылью. Никогда. Прошу вас. И, наконец, усвойте раз и навсегда, что деньги – это не зло. Так считают только люди, у которых вообще нет и не было денег. Говорят, для того, чтобы оправдать бедность, процветание может принести вам и вашим близким счастье, если, разумеется, распоряжаться деньгами мудро, бережно, осмотрительно, дисциплинированно и с надлежащей честностью. Форма шестая. Наставники плюс влиятельные люди. Да, мы всерьез рассматриваем уровень разговоров, связей и отношений, потому что внешнее мастерство в абсолютном смысле определяется внутренним кругом ваших знакомств. Другими словами, эта форма богатства подразумевает необходимость проводить как можно больше времени с людьми, чей образ жизни служит для вас примером. С людьми, которые не только своим образом жизни, но и всеми своими мыслями, чувствами, действиями и вкладом в общество открывают перед вами совершенно новый уровень работы и жизни. С людьми влиятельными, которые своим примером подталкивают вас стремиться к еще большему оптимизму, к совершенству, неординарности и порядочности. Если вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь всегда была на высшем уровне, регулярно общайтесь с людьми, живущими и действующими столь неподражаемо и неповторимо, что кажется, вы при всем желании никогда не достигнете их уровня. Ибо чем выше этот уровень, тем выше планка вашей собственной жизни. Пусть они служат вам обращиком, чей пример разожжёт в вашем сердце негасимый огонь и будет содействовать вашему восхождению к вершинам волшебства, где вы самой судьбой призваны быть, излучая оттуда свой звездный свет по всей Вселенной. Если вы считаете, что вы и без того настолько успешный человек, что дальше некуда, возможно, сейчас самое время познакомиться с новыми людьми. Если вам удастся найти новые исключительные образцы для подражания и сделать этих людей своими наставниками, то данное обстоятельство решительно и круто изменит вашу жизнь в еще лучшую сторону. Обещаю вам это. Форма седьмая. Предприимчивость плюс образ жизни. Наибольшую радость людям доставляет осознание своего прогресса, своего неустанного движения вперед, своего неуемного познания, своего прибытия в некогда воображаемые и казавшиеся далекими места и своего погружения в живой безбрежный океан потенциальных возможностей и задач, которые воспламеняют наш дух. Мы с вами по природе кочевники, странники, путешественники, первопроходцы. Мы стремимся освоить новые навыки, приобрести опыт, познать новые ощущения, приобщиться к разным культурам, превратить незнакомцев в друзей и отважно идти по жизни с горящими глазами и ликующими сердцами. Чтобы сделать свою жизнь оптимально сбалансированной, важно насытить ее доступными впечатлениями, мини-приключениями, авантюрами, если хотите, будь то поход в художественную галерею, или в библиотеку, или даже в ресторан, особенно тот, где готовят блюда, которые вы еще не пробовали. Не забывайте утолять и свою тягу к исследованию нового. Она будет служить вам неиссякаемым источником вдохновения и творчества. Эта форма богатства включает в себя последовательное повышение уровня жизни. Стремление сделать свою жизнь первоклассной – это действительно достойная цель. Представьте дом, в котором вы хотели бы жить. Подумайте о качестве материальных вещей, которые у вас уже есть о времени, которое готовы потратить на обновление дома. Подумайте и о проживании в других странах. Новая обстановка вдохновит вас, а значит выведет на новый уровень жизни. Но не задумывайтесь о приобретении второго или третьего дома. Такая покупка истощит ваши финансовые резервы и обяжет проводить в новом доме время, средства ведь потрачены. Лучше присмотритесь к хорошим отелям. Если ежедневно делать что-то для оптимизации своего уровня жизни, то со временем это принесет отличные дивиденды. Форма восьмая. Влияние плюс личный вклад. Думаю, мы с вами согласны с тем, что жизнь человека, не сделавшего ничего, чтобы облегчить или улучшить жизнь других людей, иначе как пустой не назовешь. Поэтому проявите еще больше усердия и уделите внимание этой форме богатства. Взяв себе за правило каждую неделю делать что-то на благо общества. Когда вы соберетесь покинуть земной мир, вы будете покидать его с чувством достоинства, зная, что прожили жизнь недаром и жили не только для себя. Вот и вся структура формулы богатства. Если будете ей следовать, вы достигнете подлинного и неприходящего жизненного совершенства, вместо того, чтобы в конце жизни с горечью убедиться, что лучшие часы своей жизни вы провели, карабкаясь по горам и достигли совсем не тех вершин, к которым стремились. Если вы по-прежнему будете пренебрегать вселенской мудростью, только ей ведомо, что такое чудесная жизнь и что она в себя включает, вы никогда не сможете, да и не захотите жить той жизнью, которую современное общество считает успешной. Делясь с вами мыслями о различных формах богатства – я вспомнил вот эти замечательные и блещущие юмором слова из дневника американского писателя Генри Джеймса. «Когда у человека хорошее здоровье, приличное состояние, чистая совесть и надоедливые родственники его не обременяют, я полагаю, он просто обязан хотя бы из деликатности написать, что он счастлив». Глава 61 Алгоритм сбалансированной жизни. Возьмите себе на заметку. Эта глава содержит подробную информацию о процессе недельного планирования, которым я пользуюсь в своей преподавательской и наставнической деятельности. Я приложил все силы к тому, чтобы сделать этот процесс как можно более ясным и понятным, и даже снял учебный видеоролик, ссылку на который дам в конце главы. Меня многие годы просили обнародовать этот процесс, и я, наконец, делаю это. Итак, начнем. Как мы уже знаем, есть восемь форм богатства, и деньги только одна из них. Я хотел бы познакомить вас с методом трансформации, благодаря которому вы сможете без особого труда сделать эти богатства частью своей жизни, дабы преобразовать благие намерения в достойные результаты. Эту систему лично я использую для недельного планирования. Данный процесс – один из самых ценных инструментов, которым я пользуюсь, чтобы сделать свою жизнь творчески насыщенной, продуктивной и полезной. Чтобы понять методологию этой главы и получить полное представление о содержащихся в ней ценностях, зайдите на сайт theeverydayhero и распечатайте рабочие таблицы, пусть они будут у вас перед глазами. Посмотрите также снятый мною видеоролик, который поможет вам пройти через все восемь этапов процесса планирования. Все это сделает информацию, излагаемую здесь, более понятной и гораздо более полезной. Существуют три фундаментальных правила, которые помогут сделать рабочую неделю невероятно плодотворной, насыщенной и сбалансированной. Первое. То, что запланировано, должно быть сделано. Второе. Из неопределенных планов рождаются неопределенные цели. Третье. Плодотворные недели складываются в плодотворные кварталы, кварталы в плодотворные годы, а годы в свою очередь в грандиозные десятилетия. Держа в уме эти три правила, давайте рассмотрим схему еженедельного планирования. Это система высокого уровня которая значительно повысит вашу производительность и подарит вам счастье и внутреннюю свободу. Каждое воскресенье рано утром я выделяю час времени на то, чтобы заранее распланировать всю рабочую неделю». Американский романист Сол Беллоу по этому случаю сказал, «Ясный план облегчает муки выбора. Моя семья сладко спит, соседние дома объяты тишиной, телефоны и прочие устройства отключены, и мне в эти минуты дарована редкая роскошь внутреннего сосредоточения, чтобы сконцентрироваться на самом важном, и распланировать предстоящие 7 дней так, чтобы они прошли идеально, разумеется, насколько это возможно в нашем непредсказуемом мире. Стоит, однако, заметить, что один из лучших способов упрочить свою самодисциплину и умение быть последовательным – это очень тщательно и скрупулезно распланировать всю неделю – И затем ежедневно четко выполнять намеченные маленькие цели. А теперь пройдем шаг за шагом все этапы этого процесса. Этап первый. Макро плюс связь с мечтой. Отправная точка любого планирования начинается с постановки великой цели. В схеме я называю ее Макро. Для этого вы должны устремиться мыслью далеко вперед и подумать о том, чему бы вы хотели посвятить жизнь или чего хотели бы достичь к тому времени, когда станете стариком. Это должно быть что-то, что позволит ощутить полное удовлетворение достигнутым и тем, что вы всегда были верны своим идеалам. Постановка такой цели послужит гарантией того, что предстоящая неделя будет стратегической, а не реактивной, преднамеренной, а не автоматической. Когда я впервые объясняю эту систему клиентам, я прошу их сформулировать свою надгробную эпитафию, торжественную речь из четырех абзацев, то, что на их взгляд сказали бы о них на похоронах члены семьи, друзья и коллеги по работе. В ее основе будет большая пятерка приоритетов из первой стратегии, о которой я рассказывал в главе 32. Затем я прошу написать 10 ежедневных посвящений, то есть те привычки и повседневные ритуалы или практики, которые требуют регулярного выполнения чтобы научиться выполнять их максимально хорошо. Каждое воскресное утро, вооружившись наилучшими намерениями и ни на что не отвлекаясь, мои клиенты добросовестно просматривают эти два документа, чтобы освежить в памяти самое важное для них, а уже затем начинают создавать схему или черновик, планируя идеальную неделю. Тем самым они как бы включают свой внутренний маяк, который предельно ясно освещает их путь на неделю вперед. Напомню, что в начале главы я давал ссылку, по которой можно скачать материалы и рабочие таблицы, используемые мной в преподавательской практике. Или можете использовать свой личный дневник и выполнить эти два упражнения там, написать надгробную эпитафию и 10 ежедневных посвящений в своем дневнике. Делайте это так, как вам будет удобнее. Этап 2. Размышление над историей недели. На этом этапе напишите историю недели, то есть детально опишите, как вы прожили каждый из 7 дней прошедшей недели. Как только вы начнете использовать мой шаблон еженедельного планирования, он является частью этого метода, вам будет намного легче выполнить этот этап, потому что в вашем распоряжении окажется план каждого из 6 прошедших дней. Теперь, хорошенько обдумав, что именно вы делали в каждой из дней прошедшей недели, составьте список рабочих дел и заданий, которые нужно выполнить на следующей неделе, а также перечень тренировок, спортивных мероприятий, учебных занятий, времени для общения с членами семьи и друзьями и так далее. История недели даст вам ясное представление о том, где именно вы добились очевидных успехов, а где нет. И поможет понять, что и где шло без сучка и задоринки, чтобы вы смогли повторить эту формулу успеха и на следующей неделе. Только представьте то вдохновение, прогресс и продуктивность, которыми вы будете наслаждаться неделя за неделей, если будете последовательны в этом деле. Практика детального обзора прожитой недели поможет вам установить, какие моменты стоит усовершенствовать. Если у вас будет понимание того, как именно вы себя ведете и как действуете, вы сможете ежедневно делать наилучший выбор и принимать наилучшие решения, что гарантированно даст и наилучший результат. Вспомните мой опыт с брокколи и трехступенчатую формулу успеха. Этап третий. Исключительные результаты за неделю. Как только вы начнете работать со схемой еженедельного планирования, она тоже есть на сайте. Непременно выделите для себя три исключительные профессиональные цели и три исключительных личных результата, достижению которых к концу недели вы посвятите всего себя и все свои силы. На этом этапе в ходе воскресного утреннего планирования отмечайте достигнутые вами цели и результаты, старательно описав в дневнике, чего вам стоило их достичь и каково это, чувствовать, что они достигнуты. Этап четвертый. Еженедельная оценка. Рейтинг за неделю. Как только вы загрузите шаблон, вы увидите, что я использую десятибальную шкалу от 0 до 10 для оценки прожитой недели. Эта шкала даст вам возможность еще лучше понять, что работает в вашей жизни, а что нет. Первое вы сможете повторить, закрепить и усилить, а второе сможете улучшить. Этап пятый. Исключительные цели на предстоящую неделю На этой стадии еженедельного планирования вам нужно выделить три исключительные профессиональные цели, которых вам нужно достичь, чтобы следующую неделю можно было назвать успешной. Это может быть, например, завершение какого-нибудь важного творческого проекта, умелое проведение ключевой презентации по части «Продаж», или планирование свободного от развлечений вечера для углубленного изучения одного из аспектов мастерства, что еще больше повысит вашу квалификацию в данной отрасли. Исключительные личные цели могут включать 5 серьезных тренировок, 4 утренние медитации, 3 обеда с присутствием всех членов семьи и без всяких смартфонов, или субботний день до полудня полностью посвященный себе. Этап 6. Эффективные действия и расстановка приоритетов На этом этапе быстро просмотрите список наиболее эффективных действий для каждой из восьми форм богатства. Их следует составить, как только вы впервые задействуете эту систему. Это даст вам возможность вспомнить, прежде чем начнется неделя, все нужные действия в восьми ключевых областях жизни, которые при их последовательном исполнении – наилучшим образом будут способствовать процветанию вашей жизни. Согласитесь, это очень просто. Чтобы достичь еще большего успеха и счастья, нужно планировать и выполнять то, из-за чего, как показывает практика, к вам приходит успех и счастье. Например, если речь идет о такой форме богатства, как умение владеть собой, ваш список может включать следующие практики подъем в 5 часов утра и выполнение привычных утренних процедур, массажные процедуры, час молитвы в полной тишине, двухчасовая прогулка, трехчасовое чтение и учеба, ведение дневника и планы на ближайшее будущее. Составьте такой же список процедур для каждой формы богатства, и у вас будет точный и ясный перечень всех необходимых действий в основных сферах жизни. Вам останется включить эти действия в свой план на предстоящие 7 дней. Каждое воскресенье, делая обзор прожитой недели, выберите одну, две или даже три задачи из списка той формы богатства, сферу которой вы бы хотели продвинуть и улучшить, и затем впишите их в распечатанную на принтере одностороннюю схему расписания. Она размещена на сайте deavredehiromanifesto.com. Подобный подход даст вам гарантию того, что вы, даже попав в колею вечной занятости, не забудете и не пропустите наиболее важные действия. Этап 7. Интеграция и составление расписания на неделю. Воспользовавшись одностраничной схемой расписанием, вы теперь можете завершить составление календарного плана на предстоящую неделю. Главное, впишите туда рабочие встречи и все достигнутые профессиональные результаты. Кроме того, отметьте все свои тренировки, прогулки, семейные трапезы, сеансы массажа, часы медитации и так далее, а также все те личные интересы и увлечения, которые обычно не включают в календарный план, а потому и не выполняют. Это послужит гарантией того, что все наиболее важные и значимые для вас мероприятия войдут в план. Не только те, что требуются для поддержания сверхпродуктивности, но и те, что нужны для укрепления связи с семьей, для поддержания себя в отличной физической форме и для поддержания финансовой стабильности и уверенности в себе. Вверху схемы есть пустое поле. Заполните его, вписав туда шесть исключительных целей. Три личные и три профессиональные, чтобы они всегда были перед вашими глазами в течение всей недели. Успешно завершив в течение дня какую-нибудь задачу, я ставлю против нее знак V символизирующий победу. Это придает мне бодрости, держит в тонусе, освобождает энергию, необходимую для завершения всех заданий и повышает темп работы. Часто рядом с выполненным заданием я делаю короткую запись, отмечая какую-нибудь его особенность или пишу, какой ценой мне все это досталось. Или добавляю несколько слов о том, как я чувствовал себя в тот или иной момент времени и как можно оптимизировать данный процесс. Записывая по воскресеньям в дневник историю недели и осмысливая проделанную работу, я включаю туда также все эти записи и соображения. Этап 8. Выполнение плюс жизнь по расписанию. Это заключительный этап недельного планирования. На этом этапе каждое утро начавшейся неделе Уделяйте несколько минут тому, чтобы обдумать свои исключительные личные и профессиональные цели и еще раз внимательно просмотреть расписание, время и задачи на следующий день. Это даст вам ясное представление о том, что предстоит сделать завтра, поможет заранее выявить и устранить возможные недоразумения и отвлекающие факторы и оставить лишь те задачи, которые вы должны, так как пообещали это себе, непременно выполнить а заодно добиться максимальной продуктивности, производительности и равновесия в жизни, неуклонно восходя к вершинам большой пятерки жизненных целей. Вот и все. Так готовится недельное расписание, благодаря которому обычная неделя становится первоклассной неделей. Недели превращаются в первоклассные месяцы, они складываются в первоклассные годы, а затем десятилетия, гарантируя тем самым первоклассную жизнь мирового уровня. Чем чаще вы будете им пользоваться, тем легче и проще станет ваша жизнь, и тем больше будет награда, которая будет вас ободрять и радовать. Я знаю, материал изложенный здесь достаточно сложен для восприятия. Однако я считаю своим долгом дать эту методологию, так как она поможет вам проявить и задействовать свои способности. И заранее поздравляю вас с тем, что вы не только прилежный ученик, но и первоклассный лидер, способный воспринимать и обращать в ценности детальную информацию. Причем вы делаете это в мире, где многие ценят только то, что дается легко и просто. Чтобы посмотреть видеоролик, где наглядно показан весь описанный выше процесс, зайдите на сайт theeverydayhiramanifesto.com. Впереди вас ждет еще десятка два-три коротеньких глав, так как мы понемногу приближаемся к концу. И последнее. Некоторые клиенты спрашивают, не убивает ли схема еженедельного планирования спонтанность действий. Нисколько. В действительности этот процесс оставляет вам больше свободного времени на те спонтанные забавы и веселья, которым вы предавались. Увы, не так часто, как хотелось бы все эти годы. Как кто-то однажды сказал мне, если планирование сделать трамплином, то спонтанность будет всплеском при входе в волну.